Глава восьмая. Темнота в комнате и жар, исходящий от её тела. Саид досковал страх. Он склонился над девушкой, руками убирая пряди мокрых волос с её лица и пытаясь услышать её дыхание. "Вирджиния", шёпотом позвал он, но слова эти больше походили на мольбу. От напряжения он затаил дыхание. "Она не может умереть. Она обязана жить". Его шок прошёл, когда он почувствовал её вздох. Дыхание Верджинии было слабым и неровным, но она дышала. Он закрыл глаза и снова прошептал имя Аллаха. Он срочно должен помочь. Но она женщина, ему нельзя прикасаться к ней. С другой стороны, он уже это делает. Его руки всё ещё на её лице, он чувствует ими жар её кожи. Исламские запреты Разве справедливы они, когда спасаешь умирающего человека? То, что он сейчас делает, не грех. Вирджиния немедля ни минуты надо отвезти в больницу. Подхватив девушку на руки вместе с простынёй, Сейт направился к двери, толкнул её ногой и вышел в коридор. От яркого света он зажмурился, но уверенно продолжал идти в направлении холла. Хотелось скорее очутиться в больницу, услышать её голос. Увидеть наконец цвет её глаз и облегчённо выдохнуть. Почему это случилось именно с ней? Саиц сильнее прижал девушку к себе, всё ещё чувствуя сильный жар. Но пусть лучше так, чем мёртвое холодное тело. Только не умирай, прошептал он, и дойдя до стойки ресепшн, скомандовал: "Мне нужна машина". Девушка, стоящая за стойкой, попятилась, но опёрлась в стенку. "Срочно!" орявкнул он, и девушка вздрогнула. руками сильнее зажимаем маску на своём лице. Она умерла? Эти тихие слова, сказанные на ломанном английском, заставили Саида посмотреть на Вирджинию. Её ослабленные руки свисали плетями, голова безвольно запрокинулась назад так, что её длинные волосы рассыпались в беспорядке. Если у меня не будет сейчас машины, то она умрёт. Он смягчил тон, самоудивляясь себе. А ей срочно нужна помощь. Всего 5 минут он сидел за рулём старого Nissanа и ехал в город. Нужна любая больница, хоть какая-то помощь. Он согласен на всё. Временами Савит оборачивался на заднее сиденье, где лежала Вирджиния, но девушка лежала тихо, не шевелясь. Он остановил машину возле первой попавшейся больницы. Его руки опять коснулись её тела, лёгкого, как пёрышко, и горячего, как пламя. Но жар этот его уже не пугал, по крайней мере, так он знал, что Она жива. С Надеждой он открыл дверь, зашёл внутрь, но замер, шокированный увиденным. Это было самое ужасное место, какое он когда-либо посещал в своей жизни. Длинный тёмный коридор с обшарпанными стенами был полностью заставлен каталками и людям, которые лежали на них ещё повезло. Остальные лежали прямо на полу, настоящая свалка тел. Куда он привёз дочку Даниэля Фернандеса, девушку, которая росла в богатой семье и получала всё самое лучшее. Он привёз её в преисподнюю, но выбора не было. Он двигался быстро, ощущая повсюду запаха гнили и болезни, пахло смертью. Он сильнее прижал Вирджинию к себе, Но сам зарываясь в её волосы, они пахли уже знакомым ароматом, нотки которого он так и не разгадал. Но для него это сейчас был запах жизни, в Иржинии обязана жить. Её отец не простит ему смерти дочери. Мне нужен самый лучший врач. Сделав бесчисленное количество шагов, он наконец увидел человека в белом халате. Девушка-медсестра пыталась перевернуть наполу здоровенного мужчину. И отдельная палата, я заплачу любые деньги. Медсестра обернулась на его голос, но лишь пожала плечами. Оглянитесь вокруг, здесь деньги уже не играют роли. Болезнь не выбирает людей по кошельку. Это были страшные слова. Впервые в жизни он осознал, деньги это пыль. Здесь никому не важно, что он Шараф альдин. Никому нет дела до его семьи и её статуса. Никто не испытывал страха перед ним. Впервые в жизни Саид понял, что при всём своём могуществе он бессилен. Клодите её на пол. Медсестра всё-таки перевернула мужчину, освободив место для Вирджинии. Других мест нет. Доктор подойдёт, как только закончит осматривать других пациентов. Это так легко сказать. Медсестра, наверное, устала повторять эти слова, но на Саида они произвели шоковое впечатление. Он боялся даже стоять на этом грязном полу. Не то, чтобы положить на него девушку. У вас нет выбора, кивнула медсестра, понимая его замешательство. Вы устанете её держать. Он держал в руках штурвал Боинга несколько часов, пилотируя в ручном режиме, выдерживая вес Верджини. Нет, я не устану. Положите, я осмотрю её, пока врач не пришёл. Он сделает это не только ради спасения её жизни, нахмурившись, Сайд наклонился и опустил Вирджинию на этот ужасный пол, рукой убирая её волосы с лица и пытаясь уловить её движение. Её кожа стала бледнее в разы. Позовите доктора, она умирает. Он наклонился к её лицу ближе, пытаясь ощутить её дыхание. Медсестра вскочила на ноги и побежала за врачом. Ему хотелось верить, что это так. Он запрещал себе мысли о её смерти. Губы сами стали шептать слова на арабском языке. Дуа, молитва Аллаху. Больше некому было обратиться. Аллахумма раби нас, асхибильбас ишфихи ва анта шафи. Слишком холодно и больно, болит во всем теле. Хочется дышать, но удается с трудом. Что под возле уха тихий знакомый голос, совсем рядом. Она слышит его и ей хочется слушать его. Бесконечно. Сил нет даже открыть глаза, но этого можно и не делать, она прекрасно знает, кому принадлежит этот голос. Саид, еле слышно прошептала она. Саид замолчал. Она ощутила его руки на своём лице. Надо было открыть глаза, оно сил не было, хотелось спать, но кое-что ей надо успеть сказать. Не говори, прошептала она. Губы пересохли, но пить уже не хотелось. Только бы договорить. Моим родителям. Посмотри на меня, попросил он, хотел встряхнуть её, увидеть в ней жизнь. Ну же, посмотри на меня. Но даже крик не заставил её открыть глаза. Она отключилась. Вирджиния, снова зашептал он, но не услышал ответа. Не получив от неё никакой ответной реакции, Сайц снова запаниковал. Вирджиния, теперь он тряс её за плечи, пытаясь заставить сказать хоть ещё одно слово. Я смотрю её. Сой точнулся, когда голос врача прозвучал рядом. Чьи-то руки помогли ему подняться. Хотелось ослабить галстук, но как только его рука коснулась ворот а рубашки, он понял, галстука нет, его душило всё вокруг. Сойт видел, как врач стёрнул с Вирджинии простыню и отвернулся. Ему хотелось повернуться и проконтролировать каждое действие медиков, но он сдерживал себя. Вам лучше уйти. Медсестра обратилась к Саиду, видя, как тот стоит, замерев, словно истукан. Здесь кругом инфекция, вы можете заразиться. Это шутка? нервно произнёс он и сжал пальцы в кулаки. Я здесь уже минут 10, и почти час эта девушка была на моих руках. Возможно, я уже заражён. Я готов встретить эту болезнь, но не думаю, что ей понравится со мной воевать. Я сильный соперник. Медсестра кивнула и отошла от него. Бесполезно диктовать этому человеку правила. Видимо, он живёт только по своим. Саид не смотрел на Виргинию, но прекрасно слышал всё, что делал врач. Казалось, они вкололи ей миллион уколов, и с каждой новой дозой его молитва была сильнее, хоть бы она выжила. Он обещает Аллаху, что исполнит любую его волю. Саид прикрыл глаза, от его рубашки исходил тонкий аромат духов, она впитала его, когда Саид прижимал Виргинию к себе и внёс в больницу. Этот аромат сейчас доминировал в его памяти, и перекрывал тошнотворный запах болезни. Глаза не хотели смотреть на безжизненные тела людей вокруг, исаид закрывал ладонями лицо. Он будет молиться, пока находится здесь. Вы можете идти, я, девушка останется здесь на некоторое время. Саид открыл глаза и увидел врача в грязно-белом, застертом халате, что тут сказал: "Иди и оставитьvirginia здесь". Здесь, среди груды людей и чьих-то лая источали ужасный запах гнили, оставить её на полу. Он обернулся и увидел, что девушка прикрыта простынёй, медсестра оставила ей капельницу и что-то приговаривала, похоже, тоже молитву. Как она? Мы ещё сами не знаем, вирус это или бактериальная инфекция. Наши микробиологи работают, но на это надо время. Поэтому мы вводим нашим пациентам противовирусные препараты и антибиотики, плюс подключаем противовоспалительные и жаропонижающие. Девушка потеряла много жидкости. Сейчас мы восстанавливаем водный баланс. На это надо время, и нет смысла вам здесь находиться. Медсестра досталам лекарство для поднятия иммунитета. Будем надеяться, что вы не заболеете. Сайц с удивлением посмотрел на врача. Болеть? Он и не думал болеть. Ему некогда это делать, но лекарство он возьмёт и Более того, он возьмёт их для всего экипажа. Экипаж. Его люди находились на этом острове как в ловушке. Он тоже пленник, заложник ситуации, но пришло время искать выход из этого плена. И кроме отца ему никто не сможет помочь. Он посмотрел на Вирджинию, визуально оценивая её состояние. Глаза закрыты, но губы слегка порозовели. Девушке стало лучше, она спала. Может ли он оставить её здесь? Даниэль Фернандес убил бы его за это. Он должен сделать выбор. Здесь он мало чем поможет, ей, но может помочь другим. Он опустился на колени, хотел рукой провести по волосам Вирджинии, но рука зависла в воздухе. Он уже привык прикасаться к ней, и это неправильно. Это противоречит законам шариата. Она ему не кто. Она ваша жена? Мисс сестра присела рядом и кивнула на его погоны. Я вижу вы пилот. Она прилетела с вами или она просто пассажир? Она моя жена, уверенно произнёс Саид. Сделайте так, чтобы она выжила, иначе я умру вместе с ней. Для меня она Он задумался, пытаясь придумать хоть что-то, дороже, чем 16 верблюдов. Медсестра открыла рот от удивления и перевела взгляд на Вирджинию. Саид встал с колен, отвернулся и направился к выходу. Женщинам нужны чувства. Если женщину разжалоби, то она сделает всего ради двух влюблённых сердец. Теперь он был уверен, с Верджинией всё будет в порядке. Меть-сестра сделает всё, чтобы Верджиния выжила. Он вышел на улицу и вдохнул свежий воздух, достал телефон и набрал номер отца. Мухаммед наверняка волнуется и быстро ответит на звонок. Но вспомнив последние слова отца проженитьбу на катарской девушке, Саид занервничал. Он совсем забыл об этом предложении. Мне нужен самолёт, отец, произнёс Саид. Он ненавидел просить, но сейчас это было необходимо. "Аллах", прошептал Мухаммед. "За последний час он наделил тебя здравыми мыслями. Я отправлю его сейчас же. Мы с Верджини останемся здесь", перебила Наца. "Полетит мой экипаж. Значит, ещё не наделил?" Вздохнул Мухаммед. И какой смысл мне гонять самолёт туда-сюда ради твоих стюардесс? Они не мои стюардессы, они члены нашей авиакомпании и сейчас помощим будет очень, кстати, пока кто-то из них не умер на этом проклятом острове. Харам Саид, что ты говоришь? Надеюсь, твои последние слова пролетели мимо ушей Аллаха. Нет времени на бессмысленные споры. Саид открыл дверь машины, желая поскорее закончить разговор. Так будет самолёт Хорошо. А выдохнув в трубку Мухаммед, "А если ты переживаешь за свой Боинг, то я могу прислать сменный экипаж. Ты полетишь домой, а пилоты останутся на острове. Пригонят самолёт, когда откроется аэропорт". Какой у него заботливый отец. Хотелось бросить трубку и рассмеяться в голос. "Я останусь здесь до тех пор, пока не откроют аэропорт, и я пригоню самолёт лично". Вержинию отправь обратно, она девушка, а ей не место среди болезней. Да что ты, воскликнул Саид. А ты думал об этом, когда посвящал девушку в пилоты? Или ты отдавал дань моде и делал рекламу? Она останется здесь со мной, я не могу управлять самолётом один. Он не хотел говорить отцу о её болезни. Кажется, она просила не говорить родителям, но когда Мухаммед узнает правду, то первым делом позвонит Днелю. А может быть, это неправильно следовать просьбе женщины. Она была не в себе, когда просила такое. Но ведь это была даже не просьба, это больше напоминало мольбу. Сам будешь разбираться с её отцом, когда он узнает. А если ты будешь молчать, он не узнает. Аллах, прошептал Мухаммед. Делай, как велит тебе совесть. Останешься один на острове с женщиной. Аллах всё видит. Он уже привык. Произнёс Саид и отключился. В отеле он приехал очень быстро и также быстро объявил стюардессам, что они покидают остров, как только прилетит самолёт. Аэропорт закрыт, возразила Милена, но Саид недовольно посмотрел на неё. Для кого? Стюардесса тут же закусила нижнюю губу и опустила взгляд в пол. Он не рассказал про вержение, чтобы не сеять панику. Раздал всем таблетки и отправил в добрый путь. Одна головная боль стала меньше, но самое мучительное было ещё впереди Вирджиния. Саид вздохнул и посмотрел на часы. Прошёл час с того момента, как он ушёл из больницы, оставил её лежать на полу, хрупкую девушку больную и обессиленную, среди вони и грязи. Там она может подхватить ещё какую-нибудь заразу. Он выдохнул и закрыл глаза. Сказывалась усталость. Последние часы его вымотали, но необходимо было что-то предпринять. Он должен ехать в больницу и забрать Вержинию, она не должна находиться в таких жутких условиях. Капитан поднялся, чтобы пройти в её номер и забрать телефон, чтобы она потом сама могла связаться со своими родителями. В её номере он снова попал в плен запаха свежести и сладости, но смятая постель напомнила о том, что случилось, и вернулся страх, страх за неё. Саид нахмурился. Он не мог найти точное определение своим эмоциям, но сильно переживал за неё. А она его второй пилоты, дочь его учителя. Телефон зазвонил, привлекая его внимание, и Саид схватил трубку с тумбочки. Звонил Джэк Арчер. Наверняка тот уже в курсе, что они заперты на этом острове. Сплетни в Arabia Airlines распространялись среди сотрудников слишком быстро. Эта утечка информации его позлила. Выбора не было, он нажал на входящий. Мерхаба, Джек. Секундное молчание на том конце доказывало, что обычно невозмутимый Арчер находится в шоке. Саид, где Джини? Действительно где она? Что ответить? Идти у неё на поводу, молчать про болезнь или сказать правду? И тут же эту правду узнают все. В ванной Этот странный ответ заставил Арчера зависнуть на минуту. Саид не выдержал первым. А мне некогда, Джек, ты меня очень сильно отвлекаешь. Ей что-нибудь передать? Только трубку. Арчер наконец очнулся. Может, Джине уже пора спасать от тебя? Ты думаешь, я её связала и насильно держу здесь? А я думаю, ты не на своей территории, Саид. Я скоро вернусь домой, и мы это обсудим. Держись от неё подальше. Не подходи ближе, чем на расстояние вытянутой руки. Так поступаешь только ты, Джек. Я, в отличие от тебя, уважаю женщин. Для вас, и на версах, женщины приятное развлечение. Мы своих женщин бережём. Ты можешь быть спокоен за неё, пока она со мной, с ней ничего не случится. А Аллах свидетель. Ты уже приплёл её к своим. За последнее время он наделил её разными статусами, сам запутавшись в них. Нет, она по-прежнему ваша. Спасибо на этом. Надеюсь, Джинни вернётся в целости и сохранности. Саги тоже на это надеялся, но что он сейчас делает? Тратит время на пустые разговоры, а должен быть уже в больнице. Желание забрать Верджини оттуда росло с каждой минутой. Пока Джэк, он завершил вызов и засунул телефон в карман брюк. Телефон он возьмёт с собой. Мне известно, сколько они пробудут в больнице. Возможно, Верджиния захочет позвонить родителям и рассказать всю правду. Хотелось верить, что когда он приедет за ней, она уже придёт в себя. К сожалению, надежда не оправдалась. Всё тот же ужасный запах, кашель больных, обшарпанные стены и яркий искусственный свет, который резал глаза. Вирджиния всё ещё лежала на полу, прикрытая простынкой, с закрытыми глазами. Без изменений. Надо было сказать Джеку правду, Элиасу, и увезти её в Дубай, хотя неизвестно, как бы она перенесла полёт. Он опустился на колени рядом с ней, провёл рукой по волосам. Маллах, что он делает? Она болеет, почти не дышит, а он гладит её волосы. Думая о том, что никогда не касался ничего нежнее. "Вирджиния", прошептал Саид, хотелось услышать её голос. Сзади кто-то прокашлялся, чтобы привлечь его внимание. Саид обернулся и увидел врача. Медсестра сказала, что вы её муж. Саид кивнул и встал на ноги. Она будет жить. Может быть, нужны лекарства или какая-нибудь другая медицинская помощь? Мы живём в Дубае, мне стоит забрать её туда? Врачи к вну. Я понимаю ваше нетерпение и тревогу. Её стоит забрать, но не в Дубай. Я не знаю, как она перенесёт полёт. За последние сутки в самолётах умерло 100 человек. Не надо рисковать её жизнью. Она и так слаба. Мне казалось, что на земле смерти больше. Здесь есть медицинская помощь. Врач был прав. Такая же мысль пришла Саиду в голову, когда он звонил отцу. Лучше не рисковать. Они будут здесь столько, сколько нужно. Вы сказали, что я могу её забрать. Саид снова посмотрел на девушку. Она ни разу не пошевелилась за это время. Я уже не знаю, где ей будет лучше. Точно не здесь. Мы сделали всё, что могли. Она живёт очень ослаблена, ей требуется время, чтобы восстановить силы. Боюсь, такая скромная больница для таких людей, как вы, не подходит. Ей нужен воздух, хороший уход, и спокойствие. Сайт выдохнул, и из всего, что перечислил доктор, он мог дать ей всё, кроме ухода. Он не врач. Ну и это проблема. Он надеялся, решаемо. Увести её подальше отсюда, но куда? В отель? Разве там спокойно? И выйти из него нельзя кругом зараза. Вы можете посоветовать мне безопасное тихое место на этом острове, подальше от скопления людей и болезни, попросил Саид. Врачкевнулы пошёл к своему столу, взял маленький клочок бумаги и карандашом что-то написал, потом нахмурил брови и произнёс: "Вы ведь ей не муж, вы мусульманин, а девушка христианка. Я видел на её шее крестик. Ваша семья не одобрила бы такой союз, или она должна была принять вашу веру?" Вы очень наблюдательны, кивнул Саид. Она не моя жена, но она дочь очень хорошего человека и друга нашей семьи. Я, можно сказать, её опекун на этом острове. Я индуист, но знаком с законами шариата. Доктор протянул Саиду листок. Вам нельзя находиться под одной крышей с чужой женщиной. В данном случае у вас нет выбора. Я написал вам адрес моего дома. Он находится в отдалении от цивилизации, но на машине туда можно проехать. Там тихо и спокойно. Вокруг природа и море. Сейчас там живёт моя жена Иман. Она поможет в уходе за девушкой. Я живу в больнице, но буду приезжать раз в неделю, чтобы осмотреть её. Такое предложение не примет только дурак. Отлично. Дом и море, лес и пальмы. Но что сказал врач? Раз в неделю? Сколько же понадобится этих недель? Сколько времени ей понадобится на восстановление? Возможно, месяц. Месяц? возмутился Саид. У меня самолёт в аэропорту, мы не можем ждать месяц. Месяц это катастрофа для Arabia Airlines, они заплатят миллионы за простой самолёта. Ну что там с самолётами и миллионы? Он проведёт месяц в сверждении, почти наедине. Это пугало больше, чем потраченные впустую деньги. Выбора не было. Он мог запросить свой самолёт у отца со сменным экипажем, как только откроют аэропорт. Но девушка ещё не поправится. Возможно, он так и сделает. Саид достал портмоне и вынул пачку купюр, желая отблагодарить врача, но тот ответил отказом. Это для больницы, произнёс капитан, и только после этого врач взял деньги. Мой дом не так шикарен, как ваши виллы в Дубае. Он маленький, но места хватит на всех. Желаю вам удачи и терпения. Терпения. Саид посмотрел на Вирджинию. Что скажет она, когда придёт в себя? Устроит скандал? Позвонит родителям? Нет, пожалуй, в первое время у неё не будет на это сил. Он опустился на колени перед ней и произнёс: "Пойдём домой, Вирджиния". Подхватил девушку на руки, встал с пола и направился к выходу из этого ада, в неизвестность, которая пугала и манила одновременно.